«Не. Объяснение первое. Все, что вы сейчас услышите, рассказывает директор карусели своим деревянным лошадкам. Самая хитрая белая лошадка простакваша просит все новые подробности, и сказка не кончается. Только что директор рассказал лошадкам про две толпы. Толпу школьников и толпу дошкольников. Так вот. Директор остановился на том, Как эти толпы разбежались в разные стороны И лошадка-простокваша немедленно захотела узнать Что было дальше с толпой дошкольников Ну, ну, спросила лошадка-простокваша Толпа дошкольников прибежала на детскую площадку. Так, а что было дальше? Сначала дошкольники по очереди качались на качелях. А потом вдруг обнаружили на детской площадке какое-то странное растение. Оно вылезало из-под земли рядом с качелями.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 Иголок тоже нет Ну что из него получится, неизвестно не Слушайте, ребят, а давайте его поливать Точно! Точно! Дошкольники разбежались по домам и вернулись обратно с чайниками, кастрюлями и чашками Они увидели, что вокруг растения стоит толпа школьников У меня по ботанике Я знаю. Толпа школьников стояла и кричала Безобразие! Растения. растения из земли лезут! Всю детскую площадку заняли! Скоро бедным дошкольникам поиграть негде будет! Давайте от растения выкапывать! Точно! Выкапывать! Подождите! Как выкапывать? Испугалась дошкольница Оля Ну, ну он уже зеленое насаждение! Во-первых, Сказали школьники, Никто его не насаждал, само вылезло. Во-вторых, оно не зеленое, а коричневое. А в-третьих, мы старше и нам виднее, Когда оно вырастет, качели опрокинет. Закричали дошкольники. Может, нам интереснее растения поливать, Чем на качелях качаться? вы дети. Детям гораздо интереснее на качелях. И вообще, сказала одна школьница, что это за растение такое? Лично у меня по ботанике пятерка, а я до сих пор не знаю, как оно называется. Все неправильно. Где ствол, где ветки, где стебли, где хора и где у него верхушка. Минуточку, сказал один школьник. У меня по ботанике только тройка, но мне кажется, что это растение... «Больше всего похоже на сплошной корень, только вверх тормашками». «Сплошной корень?» Заволновались школьники. «А куда же делось да. все остальное?» «Правда!» «А остальное?» Сказала дошкольница Оля. «Под землей». «Что происходит вообще?» «Безобразие!» <связать> – возмутилась школьница с пятёркой по ботанике. Ну, чёрт, «Вы только представьте себе, что будет, если корни начнут расти снаружи, <связать> а деревья цветы в земле. Придётся нам тогда шахтёров за яблоками посылать и подземный ход рыть, чтобы ромашку понёсла». «Вот интересная земля, Кошмар!» – закричали школьники. <связать> «Если всякие тормашки начнут расти век ромашками, то есть я хотел сказать, что... ромашки век тормашками...» Нет, нет, нет, что это будет? Я не и вдруг дошкольникам пришло письмо Дошкольники читать еще не умели И поэтому попросили школьников Прочтите нам, пожалуйста, это письмо Я знаю Но школьники кричали громко, не услышали Тогда дошкольница Оля сказала Давайте я, я уже немножко умею И она прочла Вас, Давай Давай, Здравствуйте, уважаемые <связываем> дошкольники Мы ваши братья по разуму из далекой Австралии. <связываем> <связываем> а где это? А <связываем> <answering> же? Скажите, где это? А же <связываем> дошкольники? Ну, <связываем> <связываем> <связываем> <связываем> если у вас на детской площадке вылезет что-нибудь похожее на морковку, а вот она, вверх, ногами. Тихо, тихо, подождите, подожди, да дайте прочитать. Ага. Не пугайтесь, это корни нашего Бао-Баба. А, а что, что это? Не поняла. А а это это а, дерево? Подождите, да. подождите. Мы тут у себя в южном полушарии земного шара посадили дерево бао Это дерево. А, понятно. У этого Бао-Баба корни оказались умеряны. Ужасно длинные. Проросли да, вот Проросли землю насквозь, ого вот да, И высунулись по нашим расчетам э, сейчас, в вашем северном полушарии. А что, это где? Это у нас здесь. где-то возле качелей. Вот точно здесь, а, вот, здесь. Вот он, подожди, подожди. Ага. Давай дальше. Полети. Пожалуйста, корни нашего Бао-Баба, а то он засохнет. Ну, да. да засохнет. Ну, подожди, не А вот тут что-то в уголке еще написано. Да. Подожди, ага, заранее благодарны австралийские дошкольники. Ура, ура! Когда школьники услышали письмо,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 Австралийский Баобаб Не засохнет, обрадовалась Лошадка Простокваша Теперь нет Дошкольники и школьники Будут его каждый день поливать Внимание! Объяснение автора Для того, чтобы понять дальнейшие события Вам надо вспомнить кошку Аксинью В книге с ней происходит куча приключений Кошка Аксинья умудрилась попасть и в одну ванну с бульдогом И на крышу троллейбуса, где она вся намыленная, конечно же, ехала без билета За что ее чуть не оштрафовал контролер Спасаясь от контролера, Аксинья забежала в лес Там упала с высокого дерева, но не ушиблась, а воткнулась в рыхлую землю так глубоко, что снаружи остался торчать только ее хвост. Хвост не шевелился. Не хотел привлекать внимание контролера. Сейчас директор карусели рассказывает своим лошадкам, как в тот самый лес, где из земли торчит хвост Аксиньи, пришли... Подружившиеся школьники и дошкольники.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 Дошкольники чистыми и грязными пальцами показывали на все вокруг и спрашивали, что как называется. Ой, а что это такое? Это дерево елка, рассказывала школьница с пятеркой по ботанике. Она созревает под Новый год, ее срубают, приносят домой, украшают, а потом выбрасывают. Вздыхали дошкольники. чем выбрасывают? Такая красивая вещь. Лучше бы свой шкаф выбросили. Или тумбочку. О, Ой, смотри, а вот что там за грибок? Красненький? Он с белыми пятнышниками, наверное. Это гриб мухомор. Очень опасный. Кусается. Кусается. Кусается. Нет, наоборот. Его кусать а, не надо. Понятно. А вот это а какой цветок? Да. Нет, нет, вот тот вот лучше. Ой, какой странненький цветочек. Я такого не видел Спросили дошкольники про небольшое растение, которое скромно торчало из земли под высоким деревом. Неизвестный цветочек, весь с липса, и на самом кончике у него болталась немножко засохшей мыльной пены. Трудно сказать. Задумалась школьница с пятеркой. Она потерла скромный цветок носовым платком и причесала расческой.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 «Ничего страшного!» – сказал школьник с тройкой. «Оказывается, это не папа, а обыкновенное растение с корнем!» «Да что, оно живое!» «Какой удивительный корень!» Немножко на кошку, похож. Сказали на кошку похожа. Да, Сказали дошкольники. Да, а да. вот посмотрите, здесь такой сучочек, да, видите? Да. вот Аксинья да, вот за... действительно только похожа. немножко была похожа на кошку. Она вся с ног до головы, если не считать хвоста, была облеплена землей. Земля забилась ей даже в уши, поэтому аксиния не слышала, о чем говорят школьники, и дошкольники а глаза она закрыла еще когда падала с дерева и с тех пор решила не открывать а ксения думала что ее держит за хвост контролер и изо всех сил старалась притвориться не кошкой а чем-нибудь другим но она все-таки оставалась немножко похожий на кошку по-моему мягкий даже подумаешь Корень на кошку похож. Как это сказала школьница с пятеркой? Вот есть такое растение, женьшень. У него корень похож на человека. Да, ну, да. да. Женьшень – целебное растение. Съешь кусочек, сразу становишься сильным, задорным и радостным. «А может, это...» – сказал школьник с тройкой, да, да, размахивая аксиньей. «Еще целебный корень, а, а кис -кис. Да, вот. «Да, точно, точно!» «Может, На от него становимся я. еще радостнее!» «А давайте попробуем!» а? «Очень хочется радостными стать!» Ох, да, «Да, точно!» «Нет, нет, нет!» – сказала школьница с пятеркой. «Ни в коем случае!» «Что?» «Давайте да, лучше да. возьмем это растение с собой!» Засушим для гербария. Да, Предложения что? стали поступать лучше со всех сторон. Быть, лучше в банку заспиртовать. Вот это не нет, делал, нет, нет. Да. Лучше отправим в подарок австралийским дошкольникам. Да, Только сначала да, давайте попробуем. попробуем. Правильно. Откусим по маленькому кусочку. Ничего. Не нюбль не нет. по-большому. Лучше давайте разрежем на части и сами съедим. да, да а, как будем, а как есть будем? Вареное или сырое? А как варить-то будем? Целиком или по кусочкам? Ребята, а действительно, а как? как? Дошкольницы Оли в лесу не было, поэтому предложить что-нибудь хорошее было некому Предложения школьников и дошкольников становились все страшнее и страшнее Просто счастье, что уши Аксиньи были залеплены землей, и она не слышала этих предложений Или как-нибудь пропустить эти предложения, Сказала лошадка-простокваша. Можно. Все лошадки облегченно вздохнули. Да. Истории, которые тебе рассказывают, Сильно отличаются от тех, Что случаются с тобою в жизни. В лучшую сторону. Всегда можно попросить, чтоб пропустили страшное место Внимание! Объяснение автора К сожалению, нам придется пропустить в книжке не только страшные, но и многие другие места Что делать? Уж очень она большая Для того, чтобы понять, о чем сейчас будет рассказывать директор «Карусели», вам надо познакомиться с поэтом Бамбушкиным. Бамбушкин написал для детского журнала новые стихи, но принести их в редакцию не смог, потому что внезапно выяснилось, что у него куда-то пропали единственные брюки. Украли! Решил Бамбушкин и позвонил в милицию. Потом он позвонил в редакцию детского журнала и попросил, чтобы за стихами кого-нибудь прислали. А то ему нести стихи по городу без штанов стыдно. В редакции в это время все сотрудники были очень заняты. Готовили очередной номер журнала. Фотограф Пчелкин, например, был в Африке. Фотографировал льва для обложки. Поэтому редактор... послал к Бамбушкину тетю Клаву-уборщицу. У дверей квартиры Бамбушкина тетя Клава встретилась с милиционером Иваном, который примчался на мотоцикле искать пропавшие брюки. <музыка> Когда Бамбушкин открыл перед милиционером и тетей Клавой двери своей квартиры, они увидели Африку. Африка была на животе у Бамбушкина. Он вместо пропавших брюк надел на себя большую географическую карту. Бамбушкин в нее закутался. Теперь на животе у Бамбушкина висела Африка, на спине колыхался Северный полюс, а ноги скрывались за просторами Атлантического океана. Вы из редакции. Сразу догадался Бамбушкин про тетю Клаву. Ага. А вы из милиции. А, так точно. Брюки искать. Ну, сейчас я вас обоих чаем угощу. Потом стихи отдам, а потом пропавшими брюками займёмся. Пожалуйста, проходите в какую-нибудь комнату. Спасибо. Бамбушкин побежал на кухню, стал греметь кастрюлями, а тётя Клава и милиционер Иван пошли по его квартире И сразу заблудились. У Бамбушкина была очень многокомнатная квартира. Заблудившиеся целый час бегали по разным комнатам, заваленным одинаковыми книгами, и кричали... Ау! Ау! Ау! Телеклама! Бамбушкин с чайными ложками бегал по другим комнатам, искал своих гостей. Наконец, в одной из комнат все встретились. Ой, Пожалуйста, садитесь, садитесь, сказал Бамбуркин. Но оказалось, что все стулья уже заняты. На стульях лежали книги, бумаги и авторучки. Сидеть можно было только на полу. Простите, вам тут чайник нигде не попадался? Нет, сказал милиционер Иван. Может, его тоже украли? Как брюки? Нет, что вы, чайник не украли Я его час назад где-то видел Где-то вспомнил где Вдруг хлопнул себя по лбу Бамбушкин И полез под кровать На которой лежали садовые инструменты Лопата, грабли и тачка на колесиках Из-под кровати Бамбушкин вытащил большой синий чайник Чайник до самых краев был полон чайник Сырой картошкой. А почему у вас там картошка? Удивилась тетя Клава. Вы понимаете, сумку не нашел. Ходил за картошкой с чайником. <свят> <свят> <свят> Это ничего, сейчас я картошку высыплю. Бамбушкин огляделся, немножко подумал, открыл шкаф, в котором на вешалках висели пиджаки и просто простыни, Высыпал туда картошку Ой, картошку в шкаф а какая разница, куда класть Ну, ну ко... что вы, главное не забыть, где лежит Вот это очень трудно В наше время все труднее, труднее и труднее В прежние времена легче было Откуда вы знаете? Вы же не жили в прежние времена Насторожился милиционер Иван Догадываюсь Вот, например, У первобытного человека в пещере только одна вещь была – дубина. Конечно, ему просто было запомнить, куда он ее положил. Да, да. А у теперешнего человека полная квартира всего – Книжки, ботинки, чашки, подушки, колбаса, перчатки, масло, мыло, веник, Ой, веник, веник, шапка и телефон, и еще лыжи, чтобы зимой кататься, и зонтик, и щетки, одни для зубов, другие для пальто. Третий для собак И полотенце, и табуретки, и таблетки, варенье в банках, вилки, бутылки с молоком и пустые, часы, трусы, суп в кастрюле, гвозди в каких-то коробочках, спички, тумбочки, карандаши, термометр и то, и другое, и всякое, и всякое, и всякое. До вечера не пересчитать. Ой. А всего прочего, еще и ключи от квартиры. Ух! И про всё это надо знать и помнить, куда, что кладёшь. Знаете, голова Понятно, понятно. <связывая> У меня вообще-то прекрасная память, но даже я иногда путаюсь. Ну да. Ну, путаюсь. Вот, например, нужны мне шнурки, но... ботинки завязать. Я сажусь, зажмуриваюсь и начинаю вспоминать. Шнурки у меня в коробке из-под спичек. Коробка лежит в сахарнице. Сахарница завернута в полотенце. Ой. Полотенце в мусорном ведре. Ой. Ведро в буфете. Ой. Буфет в ванной, Ой. как войдешь налево. Открываю глаза. Иду за шнурками. И оказывается все наоборот ой, Буфет не в ванной, а на балконе В нем не мусорное ведро, а портфель В портфеле не полотенце, а новое осеннее пальто Молодец. В кармане пальто не сахарница, а ботинок ой, ботинки ой. не спичечная коробка, а носовой платок Ой В нём завёрнуты не шнурки, а кнопки, чтобы картинки к стенке прикалывать. Но картинки тоже неизвестны где. Ой. И приходится снова зажмуриваться и вспоминать сначала. Ой. Ой. А вы никогда не пробовали всё класть на свои места? Спросила тётя Клава. Всё класть на свои места? Ну да. Нет. Вы знаете, этот способ я еще не пробовал. Ой, вот видите. Ну что же, как-нибудь попробую. Ну а сейчас мы с вами будем чай пить. С вареньем. С вареньем. Вот только куда я его делал? Не-не-не, спасибо. Не нужно чаю, спасибо. Лучше дайте мне стихи для детского журнала, а то я в редакцию спешу. Бамбушкин зажмурился... И начал. Стихи. Стихи у меня свернуты в трубочку и засунуты в бутылку из-под молока. Бутылка в резиновом сапоге, сапог в хрустальной вазе для цветов, ваза замотана в мои единственные брюки, а брюки... <свят> Бамбушкин открыл глаза и с ужасом посмотрел на Ивана -да. А брюки у меня украли ой, ой, да что же нам теперь делать-то? -да. Стихи в редакции ждут В редакции детского журнала сотрудники во главе с редактором уже придумали почти весь номер. Ждали только тетю Клаву со стихами Бамбушкина и фотографа Пчелкина с фотографиями африканских зверей для обложки. Пчелкин уже спешил в редакцию, но по дороге из Африки он забежал в магазин купить себе на ужин бутылку молока. И вот так, а сотрудники редакции ждали тетю Клаву и Пчелкина, в редакцию вдруг пришла посылка. На посылке было написано «Угадайте, что мы вам прислали!» И подпись «Благодарные читатели!» Интересно, интересно. Наверное, что-нибудь вкусное. Или красивое. Лишили сотрудники и стали посылку открывать. А посылка как? Зашипит? Ой! Спасайся! «Кто хочет?» Ой. Крикнул редактор и ловко выпрыгнул в окно со второго этажа. Редакция находилась в небольшом двухэтажном домике. Когда сотрудники услышали, что надо спасаться, они сразу же легли под стол, Ой, на котором стояла посылка, и замолчали. Там, под столом, они надеялись спастись. Я это шипение знаю, сказал редактор, который, оказывается, остался висеть снаружи окна, уцепившись руками за подоконник. Так, кобры шипят. Никому с места не двигаться, скомандовал он, посылку не трогать. Это, наверное, какие-нибудь не... юные натуралисты в кустах. и ядовитую кобру нашли, и нам на память прислали. Давайте вместе подумаем, что нам теперь делать и как спастись. Спросила лошадка Простокваша Скоро узнаете Пока сотрудники и редактор думали, как им спастись Тетя Клава в квартире Бамбушкина Думала, как ей скорее попасть в редакцию Со стихами Давайте Сказала тетя Клава милиционеру Ивану Найдем украденные брюки А то мне стихи нужны Хорошо, займемся брюками Сейчас я буду задавать потерпевшему вопросы. А кто потерпевший? Спросил Бомбушкин. Вы. Я? <къем> да, да. У меня брюки украли. А я должен терпеть? Ой, придется потерпеть. Приготовьтесь отвечать на мои вопросы. Бомбушкин приготовился. Иван нахмурился. Так. Задумался. Угу. Поднял глаза к потолку. И задал первый вопрос хм. Ваши брюки были зеленого цвета? Да <с> А как вы догадались? Хм. На брюках были желтые пуговицы, пришитые белыми нитками Да? Правильно вы какой вы доказательный <с> На правой коленке Красное пятно. Верно. Так, пятно большое и очень похоже на верблюда, да? Очень похоже, очень. Это на меня клюквенный сироп опрокинулся в прошлом году. Я только не пойму, откуда вы так хорошо мои брюки знаете? Где вы с ними встречались? Нигде я с ними не встречался. Вон они, на люстре висят. Бамбушкин задрал голову к люстре Увидел там свои брюки И с радостным криком прыгнул к ним вверх Он сдернул брюки, из них выскользнула хрустальная ваза Упала на пол и разбилась Из осколков вылез резиновый сапог, Из сапога выкатилась бутылка, Из бутылки Бабушкин достал стихи, Свернутые в трубочку, И отдал их тете Клаве. Ой! <соскоп> Ой. <А> можно <соскоп> мне прочитать? А? Пожалуйста! Иван развернул трубочку И прочел два стихотворения. Первое называлось «Ковер». «Мы сегодня свой ковер...» Повели гулять во двор Ой, да. На качелях покатали И мороженое дали Ой, mm -hmm. Второе Ой. стихотворение Называлось «Сестры» Мы вчера своих сестер Положили на забор Ой, <къем> Потрясли Потом побили Ой, Будет в доме «Меньше пыли». Слушай, б, не понял. не Да, не поняли. Видите ли, это у меня, наверное, строчки из разных стихов перепутались. А -а -а. Но ничего, редактор разберется, ему не впервые. Да? На прощание Иван сказал Бамбушкину. Конечно, милиции нетрудно навести, тут у вас полный порядок. Но, знаете, лучше будет, если вы его наведете сами. Ага. хорошо!» Согласился Бамбушкин и побежал на балкон надевать брюки Там на балконе у него висело зеркало. А милиционер Иван довез тетю Клаву до редакции на мотоцикле с коляской и поехал к бабушке Марьи. которая спокойно ждала его в милиции. Тетя Клава вошла в редакцию и увидела, никого нет. На полу много мусора, а на столе стоит какая-то посылка. Mm -hmm. Ой, без меня всю редакцию извозюкали. Подумала тетя Клава и взяла веник. И вдруг услышала голос. Положите веник. Ой, ой. «Прекратите Ой. шевелиться!» Ой. «Ой, мамочки мои, Ой, кто это?» «Это я!» Ой. Сказал редактор, подтянулся на руках и заглянул снаружи в окно. «Я тут пока еще держусь а сотрудники все под столом лежат». Ой. А на столе у нас кобра в посылке. Ее благодарные читатели прислали. Слышите? Но, Слышите? Чих. Шипит. Ой. Сейчас кусаться начнет. Если не трудно, подайте мне, пожалуйста, телефон за окошко. Я в армию позвоню. чтобы нам солдат прислали. А. Пусть они заберут эту кобру и разминируют ее где-нибудь там в пустынной местности. А я пускай в аптеку сдадут. Там из него лекарства сделают. Подождите-ка, вы подождите-ка. Подождите Сейчас я подкрадусь и послушаю, как эта кобра шипит. Да? А может, она не кусачая? Пошипит, пошипит и затихнет. Умоляю, осторожно. А в случае чего, прыгайте ко мне за окошко, я вас поймаю. Дала. Тетя Клава подошла на цыпочках к посылке, послушала-послушала, и вдруг как прыгнет в окно. Едва редактор успел ей ногу протянуть, чтобы она за нее схватилась. Повисла тетя Клава на левой ноге редактора и говорит... Это не кобра. Странно. Зачем же вы тогда... В окно прыгнули Потому что там в посылке гадюк Сказала тетя Клава, качаясь на ноге редактора А гадюк, я в два раза больше, чем кобр боюсь Я их не выношу Я от них сама в окно прыгаю Ой, неужели наши читатели совсем... Обалдели. Додумались гадюку в редакцию прислать. Обалдели. Интересно. Она очень ядовитая. И мне совсем не интересно. Редактор подтянулся на руках, заглянул в окно и спросил: "Сотрудники, где вы?" Тут, мы тут, тут, тут, сказали тут, сотрудники по, по, по, Под столом, под столом. Да, мы, да, мы пока вылезать да, не будем Мама Пчелкина, подожди Он у нас смелый, к близко подходит И вообще... Пусть, Пусть он, он со договаривается договар... да. И тут как раз в редакцию вошел Пчелкин с бутылкой молока Очень... «Кстати, вы пришли, — сказал редактор, — видите, на столе посылка. В посылке змея, она шипит. Вы у нас самый смелый, скажите ей, чтобы она нас не кусала». Пчелкину очень понравилось, что его считают самым смелым. Он храбро подошел к посылке, прислушался... И сказал, так, так, так, так, надо эту змею молоком напоить Она, наверное, голодная, вот и сердится, шипит И Пчелкин вылил в посылку полную бутылку молока Там заплескалась, забулькала и затихла Ну, как, спросил редактор Пообедала змея, не шипит больше Пчелкин стал прислушиваться, но тут сотрудники под столом вдруг зашептались. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо сказал редактор. Дайте Пчелкину змею послушать. Лежите тихо. это <рч> не можем мы Пчелкин, тихо лежать. Сказали сотрудники: "У да, нас вот это белые капли". Мы думаем, уж не гадюкин ли я? Вот, это молоко", сказал Пчелкин, заглянув под стол. Ах, Сказали сотрудники из-под стола Мало того, что нам читатели змею прислали да, Как будто, как будто мы... мы их просили змей да, просылать Посылать. Они еще свою змею в дырявую посылку шумели В дырявую посылку, посылку не могли целую Да они, сказал пчелки Наверное, нарочно дырки провертели чтобы змея дышала Змее без свежего воздуха нельзя Тут сотрудники совсем обиделись Змея без воздуха нельзя да. А нас под столом молоком обливать можно Да, да? мы вылезаем. Да. вылезаем Лучше быть укушенным змеей да. Чем под столом в молоке утонуть да, в молоке утонуть да. Сотрудники вылезли И маленькой тесной толпой Убежали в самый дальний да. угол И вдруг из посылки Высунулся Хвост Челкин только глянул на этот хвост И сразу прыгнул в окно ой, ой, Пролетел мимо редактора, мимо тети Клавы Тоже почти пролетел, но все-таки успел Схватился за тети Клавину ногу Сказала тетя Клава Пчелкин-то смелый-смелый, тоже гадюк боится, как я Простой гадюк, я бы не испугался а, да, Сказал да, да. Пчелкин, качаясь под тетей Клавой да. На обыкновенную змею я хоть целый час смотреть могу А на эту нет, она кошмарная, мохнатая, пушистая Никогда таких змей не встречал Неужели вся пушистая, удивился редактор Не знаю, может она дальше и голая, с меня хвоста хватит На остальное смотреть не хочу Знаете что, мне тут до земли близко Может я отцеплюсь от тети Клавиной ноги Домой пойду Что-то валерьяночке хочется Все-таки непривычно на пушистых змей смотреть Ни в коем случае Пока рабочий день не кончился Висите на своем месте Сейчас что-нибудь придумаем Висит за окном редактор Под редактором тети Клава Под тетей Клавой Пчелкин А остальные сотрудники в углу дрожат, ой, на хвост глядят ой, и видят пушистый хвост прячется обратно в посылку, ой. а вместо хвоста вылезает голова. ужасная глаза сверкают, ой. уши торчат ой. и усы в разные стороны.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 Это же кошка с усами! Безусые сотрудники открыли один глаз и увидели Усатые правы О! Тогда посмотрите. они остальные глаза тоже открыли Это кошка!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 Спросила Аксинья. Как тебя зовут? Повторили сотрудники. Что-что? Сотрудники подошли к Аксиньи, заглянули ей в уши и сказали О -о -о! друг другу. У нее ушах земля. Так она же ничего не слышит. У тебя в ушах земля. Сообщили они Аксиньи. Что? Спросила Аксинья. Земля! В ушах у тебя <саливый> <саливый> <саливый> <саливый> да. Говорите громче, я ничего не слышу У меня в ушах земля Пока сотрудники помогали Аксиньи вынуть <саливый> землю из ушей Редактор влез обратно в окно <саливый> И втянул <саливый> за собой тетю Клаву и <саливый> <Theater> Пчелкина Ах, а... Теперь все хорошо Наконец-то. Кошки ядовитыми не бывают и кусаться не любят. Можно продолжать работу. Тетя Клава, чего? где стихи а, вот Тетя вот. Клава отдала редактору стихи, и он опытной рукой быстро поставил на место строчки, которые перепутались. Стихи Бамбушкина сразу стали гораздо понятнее. А я вот чего не пойму. Сказал Пчелкин. Зачем нам, благодарные читатели, кошку прислали? Ну, еще змею это все-таки что-то новенькое. А кошку зачем? Или они думают, мы кошек никогда не видели? А они, сказала тетя Клава, опытной рукой, быстро подметая в редакции пол. Наверное, решили, что это дикий карликовый тигр неизвестной породы. И нам прислали, <и да, чтобы мы научные выводы сделали. <и> редактор <и> отложил исправленные стихи сказал. Жалко, что я редактор журнала, а не главный сторож. Зоопарк да. <реклассные> Я бы этим Благодарным читателям Настоящего Дикого тигра Послал О -о -о -о -о. Да, как? да как? по обратному адресу <реклассный> Открыли бы они посылочку Сразу почувствовали Чем тигр От кошки отличается А кошка От тигра Сверху. Без всяких этих Зоопарк научных выводов. Да. Да. Да. Да. да. Внимание, внимание. Объяснение автора. Сейчас двери редакции распахнутся, и войдет тигр настоящий. Он принесет в редакцию телеграмму, которая попала к нему по ошибке. Эту телеграмму должна была получить Аксинья. Те, кто слушал нашу передачу вчера, должны помнить, как дедушка Сережа и котенок-девочка Яша Яша родилась у Аксиньи, пока та бегала неизвестно где. Отправили Аксине телеграмму без адреса. Аксинья, немедленно возвращайся. У тебя родился котенок, девочка Яша. «Слушайте дальше», — сказал директор своим лошадкам. Когда Аксинья узнала про телеграмму, она кинулась домой так быстро, что мгновенно исчезла из виду в редакции и в ту же секунду появилась дома. Она обнимала Яшу <связь> и дедушку Сережу <связь> и снова Яшу. «Как ты вырос, мой дорогой Яша!» Говорила Аксинья, прижимая Яшу к груди. <соединяя> э, «Не вырос, выросла!» Весело кричал дедушка серёжа «Она девочка!» <соединя> а «Я вижу! Я говорю, как ты вырос, мой дорогой ребенок, девочка Яша!» <соединя> Яша всеми четырьмя лапами крепко обнимала маму. Мама была теплая, пушистая Мама. и очень знакомая Наконец-то я с ней познакомилась, с моей мамой Думала Мя. Яша и мурлыкала Мама. на всю квартиру Хорошо, когда все Хорошо кончается Да Согласилась простокваша Но разве это конец? Сказка Еще не кончилась Кончится еще не скоро, но сначала до конца вы прочтете ее сами в книжке с картинками, а пока придется подождать и на время проститься с ее героями.